Глава 21. Зимний Гест. Так продолжалось до рождественского поста. Гест не хотел привязываться веревкой, и Лауси ночи напролет читал в мастерской. Он уже в третий раз перечитывал эти римы и всегда читал в одиночестве. Среди раскачивающихся туда-сюда людей, занятых вязанием, он читать не мог. Тем более, что холодномысские римы были отнюдь не для семейного чтения. Хозяйка Сайберг каждое утро первым делом начинала бухтеть про светильное масло, про небережливость и вообще безответственность своего мужа, который вечно являлся в Бодстову в третьем часу ночи, умалишенный и растелешённый, оцепенелый от гениальных стихов, измождённый от вожделения и любви к миру. В ее словах слышался тот же тон, что в упреках жены мужу, который каждый вечер пропивает свой рассудок. «Отсидев 14 часов за вязанием, так долго не ложиться спать нельзя» ты себе своим чтением глаза посадишь». А пока Лаусиск покрасневшими глазами втягивал в себя это пьянящее вдохновение, Гест лежал без сна в кровати, которую делил с четырехлетним бальдюром, цепенея из-за наполовину канувших во мрак цепочек, который выстроил его разум. Дважды за это лето он засыпал связанным на лавке в каюте после подводного неистовства, какого ни один человек в мире не заслуживал, которого никто пока не заслужил. Ему удалось оттолкнуть это воспоминание, удержать его под волнами, где ему и было место, хотя такой погони места нигде не было. И стоило Лауси достать рыжую антилавинную веревку, как оно снова вырывалось на поверхность, брало вверх. Грубые путы вокруг запястья и лодыжек. Всем дальнейшим связыванием и привязыванием его тело сопротивлялось. И сейчас Гест не мог вспомнить из своего пребывания в хуторской хижине ни одного утречка. Оно все вдруг оказалось покрыто тем же отчажным мраком, как тот, в котором он прятался. Мальчик переживал нервное потрясение. Отчего его жизнь была такой нервной? Если верить Лаусе, он родился в этом фьорде, но время, проведенное здесь с отцом эйлевом для мальчика не существовало подобно времени, проведенному в чреве матери. Он впервые помнил себя на дощатом полу в доме копа перед дырявыми шерстяными чулками экономки малой мамы. Это был его мир. Его семья. Она была его матерью. Ее серым рваным обудком он был более родной, чем кому бы то ни было на этом треклятом хуторе в этом пропащем фьорде, где одни лишь пасторы да покойники могли позволить себе пройтись по хорошим доскам. И снова и снова вспоминал он папу Копа или Купакапу, как он привык называть торговца. Он не мог ни понять, ни простить того, что этот большой человек вдруг услал его от себя, хотя в час расставания этот... Опрятный толстяк едва не проплакал себе всю бороду. Почему купака поотрекся от него? Гест никак не мог найти ответа на этот вопрос, потому что в глубине души знал, что торговец любит его больше, чем жену, костлявое привидение с верхнего этажа. Но после того, как однажды она сбежала вниз и попыталась облить приемного сына Геста кипятком из кастрюли для требухи, все изменилось. Что он сделал ей? За что она его так ненавидела? Она на самом деле считала, что мала мама его мать. Лишь однажды фру Ундина обратилась к нему, когда схватила его на лестнице и уставилась ему прямо в глаза, бормоча что-то неразборчивое, а потом громко и четко произнесла «Как ты смеешь докучать мне своим существованием!» А затем отпустила его и взмыла вверх по лестнице, и после этого из ее глаз покатились слезы. А через 10 дней после эпизода с кастрюлей для требухи Он уже взошел на борт промышленного корабля, державшего курс в Сегюльфьорд, где его ждал на взморье старый костлявик, у которого волосы постоянно вращались вокруг головы, а глаза вечно подмигивали этим чертовым подмигиванием, которое должно было сообщить ему, что они — друзья, приятели, может, даже отец и сын. А затем посыпались истории, столь же многочисленные, как табачинки из и табакерки, с которой он не расставался. Эх, парень, как ты на купеческих корчах ты отъелся. Да уж видел бы тебя твой отец. Какой у него красавец получился. Этот человек по части выносливости в наших краях. Всех за поезд заткнул. Однажды даже свою собаку. Пузырку-то. Она устала идти и домой повернула. А он пошел дальше. Это был такой человек. пометели мог пройти, как Христос по воде. Но добро пожаловать, дружище. Я рад, что ты будешь жить у нас на хуторе. Такой светлоголовик это у меня тут на всех. В кроватях одни пустые бочки, пустые и рыгучие, на том стою. Так сказал этот долговязый мужик, а затем протянул ему свою мошонку. Так в те времена здоровались исландцы. Не руку подавали, а мошну. В годы, проведенные дома в Фагюрери, Гест видел мужиков-земляночников, которые нюхали табак день-деньской, околачиваясь в лавке в надежде, что им поднесут рюмашку, и вежливо отказался. Стало быть, сейчас он повстречался с одним из таких горемык, который к тому же имел глупость предложить табаку ему, ребенку. Он не понял почти ни слова из того, что сказал этот сутулый хуторянин, что-то насчет того, что у него на хуторе много бочек и что они на всех кроватях. А еще он назвал его светлоголовиком. Что это означало? Гест пошел за мужиком вверх по склону горы, а в горле у него застыл комок. А затем вошел в дом, еле сдерживая тошноту, Запах там был невыносим. Это было весной, когда Гест впервые прибыл в Нижний обвал, то есть после копа и до французского судна. «Прощайте, дощатые полы, письменные столы, столовое серебро и банты!» — надрывалась в плаче его душа. Гест пытался сбежать, но потом ему пришлось бежать уже из этого побега. И вот сейчас он лежит здесь, на матрасе, набитом сеном, и он чуть-чуть примирился со своей судьбой, но на душе у него стало еще мрачнее. Ноябрьская луна посылала свой луч сквозь окошко в крыше. Он косо падал на столбик кровати, от этого белевший, словно тесовая колонна, на которую плеснули жидкого серебра, и от него брызги дивного лунного света проискривались над постелью мальчиков. Щекастый, коротконосый бальдюр лучился, перед глазами Геста, лёжа у стенки на одеяле под жестким от грязи пледом, и крепко спал блаженным сном, нежно посапывая, глубоко погрузившись в жизнь, Которая ужасно настолько, что на осознание одного и того факта уходит полвека. Из мастерской доносился спотыкающийся смешок Лауси, тихое ржание души, приглушённое земляными стенами коридора. Как могла такая крошечная книжка дать такую огромную радость? В кровати в глубине комнаты ворочалась женщина, а по ту сторону прохода спала Хельга, девочка, которая ночью угостила его подовым хлебом, потом так красиво читала ему холодномысские римы. Да! Это все были неплохие люди, и старуха лучше всех. И все же в этот прекрасный лунный миг в Бодстове хутора следующий обвал мальчик по-прежнему был тверд в своем решении не связывать себя семейными узами с этими людьми. Здесь он всего лишь зимний гость. По весне он отправится домой. Он был и всегда будет копом.